Глава шестнадцатая Я неделю провалялась в полупессознательном состоянии. Предыдущие приключения как-то потускнели в воспоминаниях и уже не так сильно меня тревожили. В отличие от судьбы героев сериала, которым я спаслась от скуки. В итоге все равно меня выписали к понедельнику. Как бы я ни протестовала у врача. Матерь Божья! Утром новой недели перед входом в институт я пересекаюсь с подругами света стоит ей меня увидеть тут же натягивает маску на нос чуть с тобой что со мной твое лицо в пятнах ты начинаешь плесневеть а я на автомате трогаю свои прыщавые щеки это зеленка у тебя что ветрянка скептически интересуется алена и когда я киваю она хрюкает от смеха боже это же детская болезнь ты серьезно а ты думаешь я ради шутки зеленкой вымазалась «Блин, ну повезло!» – вздыхает Света. «Значит, твой организм еще детский, и ты постареешь позже нас». «Я знаю, что Света не самая умная в нашей компании». «Ну, черт побери! Как ее логика дошла до таких выводов?» «Слово «детская болезнь» и состояние моего организма никак не связаны. «Пока я объясняю это, Алена тоже косится на подругу с выражением...» «Мать, ты что, серьезно?» «Просто ей большинство успевает заразиться в садике». Ага, я об этом, подакивает Алена. Как те, блин, вообще выписали с прыщами? Я закатываю глаза. Откуда я знаю? Я говорила, что не могу в таком виде пойти учиться. Но эта идиотка сделала козье лицо и сказала, чтобы я проваливала раз у меня нет температуры. Ну, раз большинство переболело в детстве, то ничего страшного. Тем не менее, Света все равно явно старается держаться от меня на дистанции, несмотря на свои слова, и все еще не снимает маску. А те, кто не болел, должны пройти естественный отбор, да начнутся голодные игры. Заканчивает за нее, фыркнув Алена. Ладно, докуриваем идем. Кать, надеюсь, тебе плохо? Упади на четвертой паре в обморок на профессора. В прошлый раз мы кайфанули, когда он вернулся после конца пары. А можно мне пореже напоминать о существовании этого человека? Я уже успела заставить мозг забыть о нем, чтобы меня не хватил нервный тик. Неопределенно отвечаю я, хотя больше это было похоже на мычание зомби. Первые две пары я едва переживаю. Кажется, мои мозги немного спекли за время болезни. Третьей парой у нас физкультура. Пока все пыхтят в зале, я с гордостью отдаю преподавателю справку об освобождении и под завистливыми взглядами покидаю институт. Черт, спать хочу. После температуры под сорок у меня чувство, что я должна проваляться беспробудным сном Ещё недельку, чтобы восстановиться. На улице немного пасмурно, поэтому я решаю подышать свежим воздухом и прогуляться до ближайшей кофейни. Здрасте. Приветствую я симпатичного врача за стойкой. Дайте большие латы с карамельным сиропом. Получив заказ, я выхожу обратно на улицу. Кофе немного возвращает меня к жизни. А потом, подняв взгляд, я вижу на институтской парковке знакомую фигуру. Да блин! Профессор стоит возле своей машины и разговаривает с какой-то девушкой. Высокой, темноволосой и очень красивой. Точнее, она говорит с ним, а он смотрит на нее фирменным равнодушным взглядом. Черт, мой путь лежит мимо них. Может, сделать крюк? Но если пойдет дождь, я опять могу заболеть. Плюнув, я натягиваю на голову купюшон от толстовки и иду в их сторону. Кажется, судя по лицу девушки, они ссорятся. Точнее, она. Профессору пофиг. Стоит мне только приблизиться, как он поднимает глаза и впивается взглядом в мою капюшонскую макушку. «Какого хера ты не на парах, Цветкова?» Несмотря на то, что девушка продолжает ему что-то говорить, он перебивает ее, задав мне вопрос. И я притормаживаю. «Чего? С какой стати это его кайлышат? Не его же пару прогуливаю». А, «У меня освобождение от физры», – отвечаю я. Если вы не заметили, я болела неделю. Пару секунд он смотрит на меня, затем, развернувшись, уходит в сторону института: Эй! Девушка, с которой он беседовал, резко окликает его: Тебе что, совсем пофиг? Черт, мудак! Ого! Я округляю глаза и стараюсь прошмыгнуть мимо. Вообще я согласна, всей душой. Черт, побери, неужели это его девушка? Мне хочется на секунду даже подойти и пожалеть ее. Но внезапно взгляд девушки останавливается на мне так, что становится неуютно. От кое-кого я уже чувствовала такое давление. «Эй, ты!» – произносит внезапно она, и я поднимаю голову, вопросительно посмотрев. «Да, ты! Осторожнее с ним!» «В смысле?» – вырывается у меня. «С, -с чем?» Она кивает вслед уходящему профессору. «Я про него! Держись от него подальше, ради бога!» «Я вообще на пару иду, в институте учусь», — в шоке произношу я. «Он просто мой учитель. Вы можете не ревновать». Мой глаз дергается. «Как можно напасть на человека, с которым твой возлюбленный просто заговорил? Они оба отбиты на голову». «Пф», — усмехается девушка. «Боже, я его сестра вообще-то. И можешь мне не врать, я его хорошо знаю». Она, сказав это, уходит к соседней машине и, сев в нее уезжает а я еще пару секунд стою, пытаясь осознать происшедшее. Послушайте, что это за ребусы сейчас были? И где получить подсказки для тупых? Допив кофе и выбросив стаканчик, я возвращаюсь в институт. В аудиторию я захожу, сняв с головы купюшон и устроившись между Аленой и Лизой. Профессор уже там, стоит, что-то перебирая на своем столе. Как только начинается пара, а он поднимает взгляд на студентов, они выдрессированные, тут же замолкает, создавая полную тишину. «Так», — произносит он, — «сегодня...» Стоит его взгляду скользнуть на мое лицо, как профессор прерывается. Мне кажется, студенты от этого вообще перестают дышать, словно прикидывая, где совершили ошибку и кому сейчас влетит. Повисает просто звенящая тишина. Черт побери, почему он смотрит на меня? Я даже не шевелилась!» «Цветкова». «На этих словах почти вся аудитория поворачивается на меня. Я чувствую себя преступником, которого ведут на плаху. В принципе, судя по рожам одногруппников, они уже реально меня похоронили». А что с твоим лицом?» «Боже, у меня была ветрянка», — с облегчением отвечаю я. «Это зеленка. Он что, не мог это проигнорировать? Чертов профессор!» «Тогда с чего ты пришла в институт?» Покинь аудиторию!» «Я от неожиданности роняю ручку!» «У меня есть справка! Меня выписали!» Взмущённо отвечаю я. «Если вы меня выгоните, это будет прогул!» «Походу, он не болел ветрянкой!» Бормочет едва слышно Лиза. «Предположим! Но мне-то что теперь с этим делать? Меня потом староста сожрет. На носу зачеты. И я уверена, что профессор еще припомнит мне этот прогул, который сам же мне и организовал!»